Глава третья. Гусары смерти и песок. На этот раз прусаки не бросились в атаку на храпом, а проявили военную смекалку. Выставили на холме у моста пушки и открыли огонь по нашей батарее. Корсакову, хочешь не хочешь, пришлось отвечать. А прусаки, видя, что наши пушки заняты артиллерийской дуэлью, Снова двинули пехоту наброшенные шуваловские батареи, чтобы вбить клин между русскими полками. «Магов бы сюда!» — дернул щекой Корсаков. «Что там Салтыков думает, а?» Я покачал головой и указал рукой на север. «На другом фланге армии Заварушка. Видите, вон там». Корсаков повернулся и несколько минут всматривался в дымку над лесом. «Я давно заметил. Маги с талантом подслеповаты на эфир. С трудом различают детали рисунка. Это деланным приходится тренироваться, чтобы видеть отдельные нити. А у талантов все просто. Бери больше силы и кидай дальше, не обращая внимания на мелочи». «Магическая схватка, да?» «Так точно, Иван Герасимович. И серьезная. Знатно полыхает». Там чем-то посильнее молотов кидаются. Майор покачал головой, поднял подзорную трубу и включился обратно в артиллерийскую дуэль. — Третье орудие выше бери! — гаркнул он, перекрикивая шум боя. — Пятое! Не спать! Быстрее заряжай! А я перевел взгляд на развернутый строй прусской пехоты. — Эх, жаль, далековато они сейчас для близнят! Быть может, если они выбьют гренадеров с батарей, тогда я их достану. А пока могу только кинуть всполохом. Только прусские офицеры прикрывают шеренги щитами и толку не будет. А молот я воспроизвести не могу, увы. Наблюдая за движением войск, я почувствовал холодок, бегущий по спине. Где-то недалеко вздрогнул эфир от призываемых талантов. И ни одного, ни двух. «А нескольких десятков? Маги? Чьи? Наши или прусаков?» Я обернулся направо и смог только выругаться подхваченным у Диего выражением «Мерда дель Торо». От небольшой рощицы во фланг батареи заходил эскадрон гусар. Веселенькие канареечно-зеленые доломаны и такие же лосины. Высокие шапки из медвежьего меха с нарисованным черепом. «Гусары смерти», — вспомнил я рассказы офицеров, любимый лейб-гусарский полк Фридриха. Набранные из небогатых дворян, образцово вымуштрованные, и, что самое страшное, каждый второй обладает талантом. Пусть слабеньким, но способным швырнуть хотя бы огненный всполох. Можете представить, что будет — если они налетят на батарею. Корсаков, возможно, успеет развернуть крайние орудия и выстрелить картечью, но этого недостаточно. Так что придется мне вытягивать ситуацию». Сидоров зарал я. «Орудие на правый фланг!» Гусары только набирали разгон, ускоряя механических лошадей немецкой выделки. В галопа не пустятся, когда подъедут ближе, а сейчас атакуют магией издалека. Старшие офицеры наверняка используют молоты, но и от десятков сполохов станет ой, как не сладко. Справлюсь ли я с такой аравой? Нет, конечно, если буду драться, как на дуэли. Надо бить их близнятами, вкачав всю магию анубиса в защиту. На этот раз мне не требовалось растягивать щит на восемь орудий в ряд, а только прикрыть их сбоку. Компактный щит получился плотный, почти видимый обычным глазом, как легкая синеватая дымка. Сразу за ним я выставил отражающую связку с тильдой и занялся моей пушечкой. Бух-бух-бух! Чужие заклинания лупили по щиту, будто дождь по крыше. Но щит стоял надежной стеной, а сила текла через меня легко, с таким шипением, как газировка. У меня что, от перенапряжения прочистились каналы? Или это начала действовать красная ртуть? Анубис, взбодрившийся и радостный, одновременно качал эфир в щит и отдавал часть мне для заряда близнят. Еще секунда, другая... Есть! «Наводи!» — приказал я сам себе. «Целься!» Чуть-чуть ослабив знаки на стволах, я слегка расширил разлет зарядов. Не время экспериментировать, но мне требовалось подобие картечи, чтобы бороться с массой всадников. «Огонь!» — я соданул ладонью по сдвоенной казенной части, освобождая энергию. В ушах зазвенела тишина пальца обожгло эфиром, хлынувшим в пушку для перезарядки, а в сторону прусаков полетел раскаленный шторм, расширяясь длинным конусом. Щит лопнул, оставляя меня почти беззащитным, но это уже не имело значения. Мой огненный эфир смял защиту магов и выкосил треть всадников» сжег лошадей, гусар и оружие, расплескав вокруг целую метель хлопьев жирного пепла. «Заряжай! Черт с ним, со щитом! Мне нужен еще выстрел! Наводи! Огонь!» Когда второй выстрел смел еще треть всадников, мне стало дурно. «Нет, никаких терзаний о забранных жизнях! Это война, здесь по-другому не бывает!» Мне стало муторно от другого. В мои песочные часы посыпался черный песок. Много, очень много. Гораздо больше, чем за тех несчастных дуэлянтов. Господи, скольких же магов я убил. Они там все с талантами были. Вот уж повезло. Ей-ей, я не добивался специально такого эффекта. Внезапное совестное чувство мгновенно исчезло, когда со стороны недобитых гусар прилетел молот. Щита уже не было, а связка с тильдой только слегка отклонила заклятие. Взрыв разорвал солдатика, отданного мне в помощь, на куски. Сидорова отбросила на десяток оршин, а меня приложило до звона в ушах. «Ну, я вас!» Перезаряжая близнят, я в одиночку схватился за пушку и стал доворачивать на цель. Уж не зная, откуда взялись силы ворочить такую тяжесть, но я навел орудие. У меня сорвало стоп-кран, и я влил в орудие раза в два больше положенного. «Огонь!» Пылающий шторм сожрал десятки всадников. Последняя троица прусаков развернулась и понеслась обратно к роще. «Лишер потунье!» «Да вернуть пушку и вдарить еще! Всех! До последнего!» В чувство меня привел черный песок, пролившийся в песочные часы водопадом, и сидоров, появившийся рядом. «Ваш бродь! Успокойтесь, ушли они! Вы пушка то оставьте! Не офицерское дело тяжести таскать!» Я зажмурился, сбивая пылающую внутри ярость, и сделал глубокий вдох. «Спокойно, Костя, спокойно! Ты отбился! Молодец! А теперь отпусти Анубиса!» «Оторвись от близнят и остынь!» Отдышавшись, я открыл глаза, выпрямился и посмотрел на поле. «Нет, пожалуй, не буду разглядывать, что там осталось. Хватит с меня неприятных зрелищ на сегодня. Ваш бродь, ваш бродь!» К нам подскочил фейерверкер первого орудия. «Ивана Герасимовича убило!» Я кинулся к батарее, где возле крайнего орудия лежал Иван Герасимович. К счастью, солдат ошибся. Корсаков был жив, но изрядно контужен и ранен в бедро осколком. Майор водил мутным взглядом вокруг, хрипел и делал слабые попытки подняться. Солдаты хотели уложить его на импровизированные носилки, но майор не позволял. «Успокойтесь, Иван Герасимович!» Я наклонился над ним. «Не шевелитесь!» «Батарея! Огонь!» «Лежите, Иван Герасимович! У вас контузия и ранение! Сейчас я прикажу отнести вас в лазарет!» «Не могу!» — он зашелся в кашле. «Бросить пушки! Без меня не справятся! Ваше состояние не позволит вам продолжать бой!» «Я приму командование над батареей». Взгляд у него прояснился. Он схватил меня за плечо и громким шепотом произнес «Не посрами меня, Костя!» «Только не посрами!» Силы его оставили. Корсаков побледнел, закатил глаза и потерял сознание. «Быстро!» — я кивнул солдатам. «Несите его!» Переложив майора на носилки, они подняли их и почти бегом помчались в сторону полевого госпиталя. — Батарея! — я встал в полный рост. — Беглым! По готовности! По вражеским орудиям! Огонь! Подзорная труба Корсакова валялась на траве. Я поднял ее и навел на лес, откуда приехали гусары. Так. Здесь вроде никого больше нет. А что у нас с вражеской пехотой? Они выбили гренадеров и атакуют Тобольский полк, если я не ошибся и верно узнал штандарт. Сидоров, здесь ваш брод. Возьми кого-нибудь в помощь и тащите близнят на левый фланг. Слушаюсь. Через десять минут я уже наводил свою пушечку на вражескую пехоту. Далековато. Может, и добьет, но особого урона прусакам не нанесет. Попробовать знаками? Сюда бы нервного принца. Мы бы ему строили показательное выступление. Я вспомнил про шпагу, которую я использовал как мидл-уанд, потянулся рукой к поясу, но пальцы схватили пустоту. Кажется, я потерял ее после атаки молотов. «Ваше оружие». Голос Кежа шепнул мне прямо в ухо. Держите, Константин Платонович. Мертвец, появившийся рядом, передал мне шпагу в ножных. Я поблагодарил его кивком, взялся за рукоять и обнажил клинок. Ешки матрешки, это что такое? Металлическое лезвие превратилось в полупрозрачную полосу из непонятного материала. Она светилась мягким голубоватым светом и больше напоминало игрушку, а не оружие. «Это я сделал?» Металл переродился от мощного потока эфира. Никогда не слышал о таком. «И что теперь прикажете делать с этим непонятным чудом?» Анубис тоже заинтересовался клинком. Прикоснулся к нему эфирным щупальцем, фыркнул и ткнулся мне в ребра. «Мол, нормально все, обычное дело» пользуйся как и собирался я решил попробовать и взмахнул шпагой к моему удивлению на конце появился знак огня вспыхнул и полетел в сторону прусской пехоты нет настоящего мидлланднда из преображенного клинка не получилось скорее здоровенный смоланд но вполне подходящий для моих задач помочь тобольскому полку «С легкостью!» Следующий час я занимался муторной и утомительной работой. Во-первых, держал щит, прикрываясь от всполохов, которые швыряли в меня пехотные офицеры. Во-вторых, метал им в ответ разнообразные знаки. Огонь, вода и холод, связка-карусель и прочие гадостные радости. Я представлял в деталях символы, Анубис рисовал их и наполнял эфиром, полупрозрачная шпага отправляла конструкции в полет. Не молоты, конечно, но сотни-три пехоты я разогнал, а затем отбил близнятами атаку керосир. Когда прусаки устали получать мои подарки и залпы нашей пехоты, прозвучал сигнал к отступлению, и остатки пехоты откатились к холму. — Господин капитан-поручик! — ко мне подбежал один из молодых прапорщиков. Он вместе с парой таких же боевых товарищей командовал огнем орудий, пока я помогал нашей пехоте. «Докладывайте. Три вражеских орудия поражено нашим огнем. Остальные пушки прислуга отвела за холм. Атаковать их не имеется никакой возможности. Разрешите прекратить огонь». «Вольно, господин прапорщик». «Прекратите, раз такое дело. Разрешаю». Юноша щелкнул каблуками и умчался к орудиям. А на меня навалилась усталость, и я присел на лафет близнят. Кажется, отбились на этот раз. Пока прусаков не было видно, я занялся проблемами батареи. Отправил трех контуженных фейерверкеров в лазарет, организовал горячий обед, чтобы люди восстановили силы, и послал в штаб корпуса посыльного с донесением о положении дел. Увы. Ответа от командования я не получил. Последняя атака прусаков случилась уже под вечер. Они вяло попытались зайти на нас рассыпным строем, но получили десяток залпов картечи, а Тобольский полк отогнал их несколькими залпами. Враг откатился к холму, а потом и вовсе ушел за мост, впрочем, держа строй и подняв знамена. В 7 часов вечера. Битва при Пальцыге окончилась нашей уверенной победой. Я собирался уже скомандовать отход в лагерь, как рядом с батареей показалась группа конных офицеров. В сумерках сложно было разобрать, кто к нам едет, и только на расстоянии десятка шагов я увидел среди них Суворова. Он делал страшные глаза и взглядом указывал на всадника, ехавшего первым. «Нет, это не фермер». Его я видел в штабе и запомнил. Этот же невысокий, седой, в мундире без всяких украшений и в простой треуголке. Но взгляд был пристальный и внимательный. Неужели сам Салтыков? Вытянувшись по стойке смирно, я громко выкрикнул. — Ваше высокопревосходительство, капитан-поручик Курусов, разрешите доложить обстановку во вверенной мне батарее.